Снегрёв разольлся в прихожей и неуверенно прошаркал по полу растоптанными дежурными шлёпанцами. На кухне пахло стиркой, и весь обеденный стол занимала большая доска с разложенным щевелем. Приглушённо работал телевизор. Алексей поставил хозяйственную сумку на стул. Вот, если ещё что, я схожу, принесу. Нина Степановна заглянула в сумку и невольно задумалась, как по-разному оказывается может выглядеть один и тот же перечень продуктов, когда покупают их совсем разные люди. Посылая мужа или Стаску за тем то и тем то по магазинам, Нина почти на сто процентов знала, что именно они принесут. Хлеб будет скорее всего докторский или воскресенский, мясо круглое, а сметана 15-процентная лужская. Снегирёв притащил роскошную, безумно дорогую сметану Валио, три лаваша и какое-то запредельное парное мясо в беленьком пластмассовом корытце. Нина на вскидку оценила остальное содержимое сумки. Я ощутила лёгкую отеропь. Млькнуло даже пошлое мысль о пресловутых воскресных папах, которые в свои редкие визиты стараются задобрить ребёнка чем только возможно. Нина прогнала эту мысль прочь. Ребёнок благополучно отбыл на дачу, и Валера Алексеен наверняка об этом сказал. Да и не очень похож был Снегирев на человека, который кого-то станет задабривать. Скорее просто не привык жить в семье. Иначе знал бы, какие продукты люди с весьма средним достатком покупают себе каждый день, а какие только по праздникам. Заехал не бось в дорогой круглосуточный магазин, сунул улыбчивым девушкам бумажку со списком, а те и рады стараться. Делать нечего, Нина Степановна полезла за семейным кошельком в ящик буфета. Алёша, сколько я вам обязана? Она приготовилась, не дрогнув, выплатить астрономическую сумму, но он лишь как-то болезненно скривился. Добрости, «Да Нина Степановна, какие деньги? Нина испытала облегчение, сменившееся стыдом и твёрдым решением всё посчитать и как-нибудь при случае. обязательно отдать ему до копейки. Потом подумала ещё и поняла, что не стоит. Она выгрузила из сумки негаданное гастрономическое изобилие, поставила на плиту чайник и неожиданно для себя сказала Алексею: "Вы, может быть, в стаськину комнату хотите зайти?" Он пошёл с ней, забыв под столом тапочки. На стене стаскиной комнаты по-прежнему улыбались портреты, а между ними на комоде громко тикал нестареющий густав. У него один раз пружина лопнула, сказала Нина. Кира помню очень расстроилась. Его ведь ей снегирёв молчики внул, это чтобы не проспала. Он помнил, он всё помнил. И выражение её лица удивленно, обрадованно, испуганная. Да можно ли принимать такие дорогие подарки? Тогда, к счастью, как раз начали появляться всякие кооперативы, говорила Нина, в том числе по старинным часам. Знаете, на Летейном Уневского, не знаю уж, есть он там сейчас или закрылся? Там, конечно, дорого брали, за то делали здорово. Просто праздник был, когда починили. Возле будильника стояла вдетая в рамочку фотография, сделанная, по всей видимости, в последний год Кирыной жизни. Кира шла по аллее парка Победы, по той самой аллее. И уж, наверное, не случайно. И первоклассница Стаська важно держалась за мамину руку, и за ними светилось сквозь листья косое вечернее солнце. Кира снималась как будто нарочно, затем, чтобы он её сегодня увидел. Цветную карточку выполнил знающий своё дело фотограф. Снегирёв уже разглядел на Жуковском шкафу зачехлённый увеличитель. Кира смотрела с их аллеи в парке Победы, смотрела сквозь годы и всё прочее, что их разделяло, и у неё была причёска который он соорудил ей в Зеленогорске пушистый хвост и заколка на шее